53. Февраль 1. В великом торжественном спокойствии вступаем в круг действия луча водыки. Вибрационность, ответствующую, можно усилить сознательно. Я даю, но примите устремлением стремлением всего сердца. Сознание переносится ко мне полностью и всецело. Нераздельное устремление, ничем из окружающего уже неотвлекаемое, и ответ принесет неразделенный. Можно уподобить свое сознание губке, опущенной в родник бессмертия и мудрости. Тогда чаша общения не прольется мимо. В чистой одежде идут в храм, так же и к престолу великого сердца в одеянии духа облекаются. Общению пристойно. И торжественность будет лучшим ключом для устранения созвучия. К великим истокам вечного знания будем приближаться в одеяние торжественным. Правильно отмечено, что даваемые указания являются коррективом к проходимой ступени или вехами восходящего пути, но не об этом речь. Корабль идет к цели, и встречая различные волны и условия стихий, не замедляет хода. И большая, и малая волна и застывшая поверхность океана, и буря, и противный попутный ветер, и тьма, и свет дня ничто не изменяет ритмичного вращения винта, ритмичной работы машины и хода океанского гиганта. Это ритмичное, спокойное от условий стихийных внешних независящие движения, далекой цели, надо в себе утвердить. Надо приучить сознание к неизбежности и противных, и попутных ветров и течений. Их сопротивлению постоянному основной стихии, твердой и мощно рассекаемой водорезом. Так острие меча духа рассекает постоянное и неизбежное при продвижении и восхождении сопротивление среды. Сопротивление среды есть результат быстроты движения. Почему же сетовать на спутников успеха? Они лишь указывают, что продвижение идет правильно. Лишь плесень застоя не вызывает сопротивления и противодействия. Можно себе представить, под какими мощными ударами планетных стихий находится огненная сущность владыки и какие сопротивления и противодействия преодолевает он? Какой же удар стихии принял на себя Уриэль на Венере, сдержав их мощь? Будем радоваться силе противодействующих стихийных волн. Под их ударами закаляется и укрепляется огненная сущность Архата. В океане пространство и волны придется встретить океански. В домашней луже спокойнее, но от домашности Архат отказался, ибо вместил отсутствие дома на земле и принцип бездоме. Понятию дома вредно тем, что сознание к дому привязаны в нем и пребывает, но не в океане пространство, и делает оно это, даже сбросив физическое тело. Явление очень прискорбное. Представьте себе неизмеримый звездный океан, и все богатство миров, невидимых и видимых, со всеми возможными постижения и сознания человека, где-то в низших сферах, прикованные, сидящие в темном, тусклом, кислом домике, о четырех стенах, в котором он жил на земле, к которому привязал свое сознание на земле, и в астральной форме четырех стен, которого продолжает пребывать, и там, где. Все является прямым следствием порожденного и утвержденного человеком на земле. Явление дома тюрьмы воистину прискорбно, потому и говорится о полной непривязанности к чему бы то ни было. И лучшее решение это — не иметь на земле ничего своего, и то, чем владеет человек, не считать своим. Весы беспредельности помогают, ибо земные вещи на них взвешенные утрачивают свою ядоносность. Итак, сознание, ко мне устремленное, освобождается от вредной иллюзии владения вещами. Ибо владеющий чем-то или думающий, что что-то принадлежит ему, с ним и останется. Но не со мною. Сказал, раздай имение твое и следуй за мною. Добавлю, взвесь на весах беспредельности все, что имеешь, все, чем мучаешься, все, что мыслишь, и все, что вокруг, и взвесив... Найди и им, и всему их законное место в пределах беспредельности. И пойми, что малая монета или вещь перед глазом может заслонить солнце. Но солнце жизни должно сиять, не заслоненные ничем. Но вещи земные, вас надо понять. Вещи — предметы, имеющие форму на всех трех, и заслонившие сияние беспредельности, и высший мир света без форм. Так миру миру в подходим, если сознание не затемнено и не захвачено формами жизни, свойственными трем низшим планам бытия — земному, астральному и ментальному. Мир архата выше и над тремя. Не уход от жизни, не бегство от обязанностей земных, не уклонение от долга изобвения общего блага и работы для людей, но вмещение беспредельности — и понимание своего места в ней, истинных размеров и значения каждой вещи, которая встречается на пути. Взаимозначимость явлений окружающих надо понять в свете беспредельной спирали космической жизни и в свете беспредельности. Тогда и земное пребывание, и земные остановки покажутся иными, уже не имеющими самодавляющего существования. Луч вечности освобождает сознание от накромождений. И тогда сознание, освобожденное в свете своем, увидит свет мой, ибо свет мой не от земли, но от вечности. Венец вечного бытия надевается на архата, победившего трех, сознание его и зерно духа его, вспоивших и вскормивших».